Глава десятая, в которой особо ничего не происходит. Утро было столь прекрасно и упоительно, сколь паршиво моё настроение. Встала я уже расстроенная. Как и в прошлый раз, сон вовсе не ощущался как сон, потому детали и не подумали покинуть меня через десяток минут после пробуждения. «Ты расстроена?» Озвучила очевидная Жозефин после того, как я вышла из ванны, надо полагать, ничуть не радостнее, чем в неё заходила. Тирол снился. о, -о — кот оживился, и его хвост возбуждённо ходил из стороны в сторону. «Судя по твоему лицу, ничего приятного не происходило. Мне очень хотелось соврать, вот ей-богу, но это было бы нечестно, а ещё откровенно некрасиво». К сожалению, приятное как раз было, как и полезное. Я многое узнала про Хаор. У-у. Как понимаю, древние рогаты не просто так подобрать о душевный, тебе все рассказал. Правильно понимаешь? И отвернись. Фамильяр фыркнул, но послушно сел ко мне спиной и отбросила полотенце, быстро натянула белье, штаны и, набросив рубашку на плечи, села на кровать, чтобы сладиться шнуровкой на щиколотках. Ага. Жоз начал делать то, что получалось у него очень хорошо, хоть и очень раздражающе, рассуждать. «Древний бог, который имеет мало последователей, мало ресурсов, и жрица у него одна, и та сбежала». «Бог плодородия! Интима хотел?» Кот даже подпрыгнул и резко повернулся, выпучив желтые глазищи. И я тоже шарахнулась, и рубашка на груди распахнулась, испуганно хватанув ртом воздух, швырнула в хвостатого полотенцем. Жоза снесло куда-то на пол, откуда мученически раздалось. «Тиль, я же кот! Кот! Фамильяр! Я, конечно, мужик!» но не настолько, чтобы тобой впечатлиться, как всякие там эльфы, драконы и боги. От перечисления поклонников мне окончательно поплохило и захотелось всплакнуть, но вместо этого я закончила одеваться и решила поесть. Хозяева драконы, видимо, были не против нас приютить, но мысль о том, что мы будем ходить по их дому, крылатым категорически не нравилась — потому поднос с кашей, ароматным кофе и двумя булочками вновь принесли в комнату. «Неправильная ты, баба Тильда», — уже за завтраком поведал мне кот. «Скажи любой женщине, что у нее есть истинная пара, скакала бы от счастья до потолка». «Истинная пара?» — юный эльф, — не поленилась напомнить я. «С Мегерой мамой в придачу». А еще он поэт и постоянно ищет приключений на задницу, и при первом знакомстве плакал и заверял, что я худшее, что случилось в его жизни. Мой белоснежный друг проигнорировал контраргументы и перешел к следующему пункту. Дракон — огромный и сильный ящер, рыжий, красивый и смотрит с тоской в глазах. Его точно можно было бы дожать до серьезных отношений. «А ты?» «А я прекрасно помню, что тоска в глазах нашего чешуйчатого друга лишь потому, что ему неловко за обман, а целоваться всем мужчинам нравится, так что это вообще можно не считать». «Зануда. Ладно. А ты, Эрлин?» «Высокородный лоэр, придворный высокого ранга, красивый мужик. И самое главное, очень инициативный» в данном случае дожаться до серьезных отношений надо тебе сказать где я вижу такую инициативу или сам придумаешь идем дальше тирол из леса жст был непреклонен это вообще бог что означает что проблема от него больше чем от всех вышеперечисленных вздохнула я неужто совсем отвратно целуется и все остальное Как ты верно сказал, Бог, тысячелетие опыта. Как он может целоваться плохо? До всего остального мы не дошли, и, надеюсь, не дойдем. Поясни мне конкретно, чем именно ты недовольна? Как понимаю, никто тебя даже ни к чему не принуждает. Наверное, тем, что выбор мне дают такой, что фактически его нет. А еще все, что я могу сделать для команды, для выяснения деталей похода — поцеловать мужика. Ты бы порадовалась. Международные шпионки, знаешь, как ради того же стараются. И поцелуями не обходятся. Просто цена у всего своя. Потому стоит четко осознавать, готова ли ты ее платить. И если уже уплачено, то гордиться собой, а не заниматься самобичеванием. В словах кота, несомненно, был резон потому я со вздохом признала неизбежное, а именно его правоту. Да и вообще, если расценивать это приключение с точки зрения опыта, то оно вообще бесценно и уникально. И будем честны, целуется Тирол. Потрясающе. Стало быть, скажем миру спасибо за это интересное приключение и подумаем, как избежать его повторения. А пока к насущному. Где поселили всех остальных? Надо рассказать всё, что я узнала о Хаоре — и вообще уточнить, сколько именно мы тут планируем отдыхать. «Собственно, я тебе нес светлую весть по поводу этого вопроса. Оказывается, дес не только лечился, но еще и полезное дело умудрился сделать. На пару дней снял дом, столб, в общем, скалу, и мы туда сегодня переезжаем». «Как-то драконы совсем негостеприимны», Покачала я головой, отставляя тарелку и обращая сосредоточенный взгляд к сумкам. Скорее всего, Десс не просто так отдохнуть захотел. Все же поход в Хаор — это неразвлекательная прогулка. И если до разговора с Тиролом у меня были хоть какие-то иллюзии на эту тему, то сейчас целиком пропали. Перед тем, как соваться в наполненный туманами каньон, нужно подготовиться и как следует экипироваться. «Дело не в драконах, а в том, что мы свалились на голову кровникам-должникам», просветил Жоз, благодаря своей пронырливости, уже бывшей в курсе вопроса. «Хм, я даже замерла над сумкой с вещами, прервав ревизию». «Так кровники или должники?» «Два в одном. Конкурирующие кланы. Но то ли дед, то ли дядя нашего дракона...» Спас их самую породистую самку. жос Виноват. Самую завидную невесту-драконицу с роскошной родословной генетикой. И это не мои слова. Не надо так осуждающе на меня смотреть. В этом доме разве что слуги не обсудили, за кого конкретно выдать девицу с однотонной шкурой без подпалин и сильной магии, чтобы приумножить силу и власть рода. Ничего себе тут селекция. Возможно, моя ситуация с дядей детски лепит по сравнению с судьбами высокородных крылатых девушек. Слушай, но если должники, то они наоборот должны хотеть как можно скорее откупиться, разве не так? Тут уже вопросы к нашему дракону. «Видимо, хочет подольше оставить клан обязанными, если даже гостеприимством не пользуется. а В общем, тут проще самой спросить или совсем про это не думать». Я согласилась. По-быстрому провела ревизию запасов и оставшееся время до прихода Десса потратила на то, что набросала в блокнотике список покупок. Раздался глухой стук в дверь. «Войдите» крикнула я, убирая карандаш в специальный чехол между пружин, скрепляющих блокнот. «Доброе утро, Тильда!» В проеме появился бледный, но выглядящий вполне здоровым дэс «Надеюсь, что ты хорошо отдохнула. Мы сегодня переезжаем, так что если тебе понадобится помощь-слуг для сбора вещей, то могу прислать кого-нибудь». «Не стоит», — открыто-подружески улыбнулась в ответ я. «Я уже готова». Жос предупредил. На лице Рыжего отразилось удивление, но он лишь кивнул. Я подхватила вещи, метлу, и в сопровождении кота вышла из комнаты. Вниз мы спускались, вопреки моим ожиданиям, по лестнице, но если сначала я настроилась на длительное преодоление ступеней, радуясь, что это все же путь вниз, а не вверх, то с каждым пролетом все с большим удивлением посматривала в высокие стрельчатые окна в разломах горной породы — Мы двигались настолько стремительно, словно телепортировались. И правда, преодолев всего четыре пролета, спустились с облаков на землю. На большой площадке перед этим своеобразным домом нас ждали остальные ребята из команды. Ждали давненько. Лишь Таэр стоял ровно и спокойно, а Орк сидел на корточках и курил, не обращая внимания на осуждающие взгляды немногочисленных прохожих. Верни Майлса, нарезая круги по идеально круглой площадке. «Наконец-то, крошка!» — возрадовался орк, пружинисто поднимаясь. «Рад тебя видеть! Но кровавые боги могла бы чистить перышки активнее!» Я открыла рот от возмущения, но ничего ответить на столь наглый поклёб не успела. «Это я задержался», — тихо сказал Десс. «Пришлось побеседовать с главой. Дополнительно». Сильда на момент моего прихода была уже готова. «Правда?» — неподдельно удивился орк и, повернувшись к Таэру, заявил. «Слышь, я, кажется, начинаю тебя понимать. За бабу, которая собирается сама, быстро и без напоминаний, можно и пободаться». К счастью, все орка проигнорировали. Да и вообще, сейчас нас интересовало другое. Например, Неос вблизи. Величественный, прекрасный, Он казался застывшей песней, почему-то воплощенной в камне. Внизу, если не задирать голову к облакам, если не видеть этих бесконечно высоких скальных столбов, он казался почти обычным городом, эдаким причудливым симбиозом эльфийской и человеческой культуры. Или это люди как раз взяли от драконов попытку гармонично вписать строение в камень. Неос утопал в молочной дымке, ведущий себя очень странно. В один момент все, что мы могли различить, вывеска на ближайшем доме, а в другой открывалось солнце и высокие скалы, в которых жили драконьи семейства. Я шла, и с каждой минутой, с каждой выхваченным из туманной дымки зданием в моей душе поднимались волны восторга. Того самого детского, который почти неслышным звоном рождается где-то в глубине души, Но с каждым мигом звук нарастает, пока не становится набатным звоном, в такт с которым бьется твое сердце. До места назначения добрались как раз когда вышло солнце, так что была возможность оценить невысокую, всего этажа 4, скалу. Мы поднялись по ступеням, настолько низким, что было непонятно, зачем их вообще делали. Право 5 сантиметров, совсем не высота. Десс приложил бляшку-ключ к металлической пластине на косяке, В глубине что-то щелкнуло, и массивная деревянная дверь распахнулась, пропуская нас в помещение. Первым в дом зашел кот. Не согласно традиции, а просто потому, что хотел. «Ничего так». Он прошествовал через просторную прихожую, где тщательно вытер лапы о светлый коврик, и двинулся дальше. жос это не предверный же», — простонала я, заваливаясь вслед за любимцем. фамильяр разумеется, меня проигнорировал — у него были гораздо более важные задачи — изучение непознанного. Я с грустью поняла в очередной раз, что, кажется, в наших с котом отношениях мной бессовестно помыкают. «Тут мы проведем пару дней», — проговорил в сапоги дракон. «Первый этаж скорее технический, второй — спальни третий — кухня, столовая и гостиная, четвертый — помещение для мастерских и лабораторий» мы разбрелись по комнатам. Я выбрала первую попавшуюся спальню, чем заслужила еще один уважительный взгляд от орка. «Тильда, ты бы пока призничала вдруг сказал Жозик, когда за нами закрылась дверь. «В смысле? А то еще немного, и тебя, всю такую непритязательную, украдут в степи по завершении задания». «Харт, конечно, мужик мощный, но мне кажется, тебе не понравится быть любимой женой в гареме. Притом, с твоим характером, любимой тебе быть крайне недолго». «Не преувеличивай», — насмешливо фыркнула я в ответ. «Что? Отравила бы всех жен и одна осталась?» — неподдельно заинтересовался фамильяр. ого с тебя бы начала». Буркнула я в ответ, бросая сумку на небольшой диванчик у стены и выглядывая наружу. «Злая!» — припечатал Жоз. До земли была всего пара десятков метров, и я видела, как сновали по широким улицам человекоподобные драконы и представители других рас. А над головой то и дело слышался шум огромных крыльев. Видимо, посадочная площадка была на вершине любого дома. По сути, удобно. Вряд ли будет комфортно, словно ящерица цепляться за камни, оборачиваться на ходу и запрыгивать в окно. Но долго разглядывать улочки и размышлять про особенности драконьего быта времени не было. Нас ждал совет. он и решили совместить с обедом. Собрались в просторной светлой столовой, у которой отсутствовала часть стены, а потому нам был обеспечен приток свежего воздуха и бодрящего страха. Пройти к столу, минуя обрыв, никак не получалось. «Что бы эти архитектурные изыски!» жос вцепился в меня всеми лапами и даже когти выпустил. В кои-то веки я его не ругала за подобное, так как если бы мне было на кого залезать и что выпускать, то вела бы себя точно так же. Кормили у драконов неплохо и даже с претензией на оригинальность. Мясо нескольких видов, гарниры, десерт и легкое вино. От последнего я благоразумно отказалась, потому как голова нужна будет чёткая и ясная. С чистой совестью напиться можно будет после окончания всей этой эпопеи. «Десс, а почему мы задерживаемся?» — нахмурилась я, переплетая пальцы. Так торопились, а теперь... «Рассказывай!» — поддержал меня орк. «Почему мы тут прохлаждаемся?» «Вряд ли старая ведьма любезно согласится нас подождать, если узнает, что отстали». «Я чувствую примерное местонахождение брата», — глухо ответил дракон. «Он еще не в Хаоре, а это значит, у нас есть немного времени на то, чтобы подготовиться. Как показала практика, в данный момент у вероиль больше неприятных сюрпризов для нас, чем у нас для нее». «Я бы сказал, больше!» «Пока она обыгрывает нас на голову! Хорошо, что живы остались!» — резал правду матку в глаза Харт. «Жизнь не сказочка!» «Вот именно поэтому нам нужно быть экипированными лучше. Да и поход к Террахору — это не визит к бабушке на пирожки. Угу, божество это вам не это, и даже не то самое. Как жаль, что я спала на лекциях про древних богов». Если часть с развратными ритуалами наша группа еще прослушала с интересом, то всему остальному внимали только ботаники. А я это... не ботаник. И зря. Глядишь, не пришлось бы обменивать информацию на поцелуи. Кстати, пришла пора ею делиться. Я кашлянула, привлекая к себе внимание остальной команды, и сказала. «В целом Дэс прав, и нам не помешает получше подготовиться. Просто не будет». «Но и у меня есть ряд новостей, которые могут быть нам полезны». «Неужели?» — вполне натурально удивился Тейрлин, откидываясь на спинку стула. Лукавые глаза эльфа сверкнули, но я лишь вернула ему любезный оскал, выдаваемый за улыбку, и начала говорить. «Как вы все знаете, практически любое воззвание к стихийному богу — это ритуал». Нельзя просто так прийти, постучать по крышке алтаря и попросить Великого и Ужасного снизойти к просьбе. Великий, может, и снизойдет, да только вряд ли вопрошающему понравится результат. Потому Вераиль действительно не будет торопиться. Она станет проводить ритуал по всем правилам, а у Терахора они свои, особенные. Я с сочувствием покосилась на дракона, потому что это мне просто вот так вот отвлеченно рассуждать о ритуалах, а у него там маленький брат. «Допустим». Орк лениво ковырялся в зубах специальной палочкой. «Но, как понимаю, наша задача состоит в том, чтобы не дать ведьме завершить свое дело. Зачем нам знать про обряды?» «Потому что обряд начинается с того момента, как мы ступаем на земли Туманного каньона», со вздохом ответила я. «Ммм, кажется, я что-то подобное слышал» вступил в беседу Тейрлин и с усмешкой с отчетливым пафосом произнес. «Неделя крови, неделя боли, неделя испытания Терахора. Тот, кто на закате седьмого дня взойдет на гору из живого камня, тот получит право на заветное желание, но с тех пор счастливца уже никто не увидит». «Прекрасно», — мрачно протянула я, впечатленная полной формулировкой нашей неприятности, и, не удержавшись, прямо взглянула на Десса. «Ты же знал! Не мог не знать!» То, что каньон в обычное время и в Тарахорову неделю — это две разные вещи, в глазах дракона вина смешивалась с упрямством. «Да, знал. Но мы справимся». «А предупредить не судьба?» — взвился мой кот, и я успокаивающе положила руку на вздыбившуюся белую шерсть. «Все! Мы никуда не идем! Идите к чертям со своими священными целями!» «Тильда забирает меня, мальчишку, и мы уезжаем». Теперь на месте от возмущения подпрыгнул Верниэль, что раньше слушал все с открытым от восторга ртом, а теперь перепугался, что героический подвиг уплывает из-под носа. «Как это? Я не хочу». «А с истинной парой хочешь быть?» — коварно спросил Жос. На лице эльфенка отразилась мучительная борьба. «Хватит!» Прервала я эту бессмысленную болтовню. Никто никуда не уходит. Но, Десс, у меня вопрос. Почему ты не можешь нанять нормальную команду? «Потому что вы все неравнодушны к судьбе моего брата», выдал нам крайне внезапную версию Десс. «Прямо или косвенно?» Верниэль ощущает себя виноватым за происшествие в лужайках и желает спасти. «Ты пойдешь, чтобы сделать доброе дело», и закрыть чувство вины глубоко в душе. «О чем это он?» — неподдельно заинтересовался Вирни. «Неважно», — медленно покачала головой я, хотя на самом деле это было очень важно, «откуда он узнал о моем брате? И как понял, что я действительно не сверну сейчас с пути просто потому, что не могу допустить смерти еще одного мальчика, когда в этот раз я могу сделать хоть что-то?» «За тобой идет Лаэр эрлин дракон с явным неудовольствием смерил эльфа тяжелым взглядом а тот лишь иронично отсалютовал бокалом в ответ и каковы бы ни были его истинные мотивы но боец сильный и пригодится Орк идет ради денег и его нанял мой отец все связаны так или иначе на несколько мгновений воцарилась тишина а потом жст скептически мявкнул а почему нельзя было замотивировать деньгами «Еще кого-то». «Конечно, наличие в наших рядах бравого орка — это очень ценный вклад, но, как понимаю, ресурсы представителя драконьей аристократии этим не исчерпываются. Можно было нанять сработанную команду». «Потому что боги — это боги. Ментальная связь, основанная на презренном металле, тонка. Те, кто идет только ради наживы, «Никогда не достигнут горы в Тарахорову неделю». «Прекрасно». Я отодвинула бокал с соком, ощущая, что аппетит окончательно испарился. «Ты не пробовал делиться информацией за один раз, а то с каждым уточнением все страшнее и страшнее». «Так сбежали бы», — ответил мне, впрочем, не дракон, а прямолинейный орк. Он одним махом вылил в себя остатки вина из огромного кубка, без стеснения утерся рукавом и добавил. «Как понимаю, нашему драконему лордику очень нужны героические идиоты в рядах спасательной команды, но даже идиоты обычно не идут на верную смерть. Все же хочется возвращаться с победой, а не, как говорили в старину, на щите». У орков была такая традиция, что погибших в сражении вождей домой приносили на их же боевых щитах, благо размеры позволяли. Я покосилась на вернеля и по специфическому выражению лица поняла, что эльфика разрывает от желания высказаться, но, как ни странно, он пока не дает себе воли. И, судя по ответному взгляду, предоставляет в данный момент выбор мне. Волнительно. И, надо сказать, не особо приятно. Груз ответственности вообще такая далекая от комфорта штука. Ладно. Я нервно переплела пальцы, понимая, что, несмотря на такую ситуацию, отступить не смогу. «Верни». Но я не успела максимально деликатно высказать мысль о том, что остроухим юношам будет очень комфортно подождать пару недель в Неосе, пока мы вернемся. «Я иду с тобой. Это не обсуждается», — гневно сверкнув голубыми глазами, Вирни добавил. «И на всякий случай, по эльфийским законам я уже могу принимать решение, даже если это решение умереть». Я перевела взгляд на его очима и в одно короткое слово вложила весь призыв образумить парня. «Тейрлин». Но, к сожалению, судя по всему, достопочтенный Лаэр тратил много времени на интриги при дворе, а вот воспитанием пасынка почти не занимался, потому что ответил мне не он, а наш юный стяжатель подвигов. «А он никак не может на меня повлиять! Он мне даже не родственник больше!» в последней фразе не прозвучало ибо нефиг было с мамой разводиться сволочь но вполне подразумевалось жос остановил попытки уберечь избранного одной короткой фразой в которой звенели саркастические интонации Тилька, да что ты переживаешь помрет и помрет не надо будет голову ломать над тем что с ним делать поймав мой возмущенный взгляд кот добавил а если серьезно «Нужно идти вместе. И если учитывать, что Туманный каньон, помимо вполне реальных жутиков, славится историями о том, что там многое мерещится, то способности Верниеля будут более чем кстати». Вирни гордо развернул плечи. «Да, все верно», — кивнул дракон, подтверждая информацию. «Что за способности?» — неподдельно заинтересовался Тайер, аж подавшись вперед. Орк же скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, что в нашей околосемейной разборки лезть не будет. Да и я решила, что их пора заканчивать. Следующие полчаса рассказывала ребятам о том, что узнала от Тирола из леса, а после мы переместились в одну из гостиных, где на столе уже была развернута огромная карта, на которой подробно изображался Хаор. Туманный каньон оказался длинным и звилистым и, вопреки названию, не был единым — «Скорее походил на две извилистые раны на теле земли, в месте пересечения которых возвышалась Исполинская гора. Неус располагался у восточного края Хаора, и хотя Тирол и говорил, что лучше заходить в это проклятое место с запада, у нас не было времени на то, чтобы туда лететь. За пару дней бы не управились, да еще и подготовиться не успели. В свою комнату я отползла очень поздно», Орк, наглядно демонстрируя, кто тут самый опытный вояка, насел на меня и долго выпытывал все данные, даже самые незначительные. Так что, когда я оказалась в спальне, то просто рухнула на постель и, обняв кота, почти сразу провалилась в сон.